Набью ему морду, и вся недолго. Это пойдет на пользу и мне, и ему, обоим сразу. И вместо того, чтобы отпереть дверь своим ключом, он позвонил, находя, что это будет приличнее. Однако Натали открыла дверь, звонко смеясь. «Угадай, кто у нас?» — сказала она. В дверях гостиной стоял ее брат и улыбался. Верно, у Жиля было очень странное выражение лица, потому что Натали спросила. «А ты думал, кто?» «Не знаю», — пробормотал он. «Здравствуйте, Пьер. Ты думал, это Уолтер?» «Уолтер? Ну, тот вчерашний американец. Я как раз рассказывала Пьеру про него. И, смеясь до слез, она упала в кресло. Брат стоял возле нее и тоже смеялся». И жилим, овладело ощущение счастья. Брат и сестра смеялись заразительно, как дети. В них чувствовалось что-то ребячливое и искреннее. И оба были такие красивые, что на них приятно было смотреть. Нормальные люди. Значит, еще существуют на свете нормальные люди. Жиль рухнул в кресло, измученный и довольный. Он у себя дома, в своей семье после того, как из-за своего дурацкого характера так по-дурацки провел день. «Когда вы приехали, Пьер? Сегодня утром. У меня оказалось два свободных дня, а мне очень захотелось увидеть Натали. Мне ее писем недостаточно». «Так она, значит, часто писала брату? Между посещением музеев? А что она вообще делает целыми днями?» Он всегда рассказывал ей, возвратившись с работы, как у него прошел день. Они, как сумасшедшие, спорили о политике, говорили о газете, о знакомых. Но она никогда ему ничего не рассказывала о себе. Говорила только о своей любви к нему. Что же она могла писать брату? «Я счастлива, я скучаю. Жиль очень хороший, жиль не очень хороший». Он бросил взгляд на Пьера, пытаясь прочесть в его лице отзвуки этих писем, но ничего не увидел. Ласковое любопытство и только. Нет, она, наверное, одинаково таится и от него, и от брата. Он вспомнил о том, что говорил о ней, сидя целый час у Жильды, и ему стало стыдно.